шестьсот гуру из миллиардов и клинок множество погибает дают жизнь тысячи из множества семян растений выживают только немногие у подножья могучего дуба сотни желуд простая только единиц и так во всем что это расточительство или страхование жизни или неисчерпаемое богатство ее производительных сил форму умирают, но сама жизнь вечна, и как таковая насыщена она непостижимой для человеческого ума мощью творческих энергий. Основное свойство этих энергий — огненность, сила которой несоизмерима с видимостью внешней. Так одно только зернышко может покрыть растительным покровом целую планету. Какова же энергия в нем заключенная? Какие лабораторные анализы не сделают ее видимой глазу, и однако она есть, и в ней скрыта сущность проявленной формы.